Грани и кусадры додекаэдрической структуры Земли в виде равносторонних треугольников и пятиугольников сами по себе могут делиться на меньшие плиты структуры в виде меньших треугольников и пятиугольников и давать своими сочленениями и узлами всевозможные аномальные зоны и окна активности НЛО. А уж в этих местах природа позволяет вершиться любым чудесам и появляться любым существам. Не исключено, что уфология, отверженная пока наука, заложит основания новой теории эволюции. Возможно, наблюдаемый человеком процесс рождения в узлах энергетической структуры планеты странных форм и живых существ является частью общего механизма образования видов. Та теория происхождения видов, в которую общество верит в настоящий момент, похожа скорее на пустой научно-образный миф, не основанный ни на фактах, ни на логике. Что касается фактов, сам Дарвин писал о неприменимости его теории, если вдруг будут найдены в летописи природы скачкообразные эволюционные изменения таких изменений к настоящему времени найдено множество. Что касается логики, то самым слабым местом в этом мифе является его основание мутация, сбой в генетическом аппарате живого существа, в результате которого якобы может произойти полезное эволюционное изменение. В результате случайного сбоя, аварии стройного генетического механизма может возникнуть только уродство но не полноценное эволюционное приобретение, как, например, два симметричных развитых опёрённых крыла у археоптерикса, предшественника птицы. Эволюция живого мира на планете выглядит как непрерывное изменение в сторону приобретения полезных изменений, и это не может объясняться постоянно происходящими чудесами случайных полезных генетических сбоев. Это было бы именно сверхъестественным чудом, неестественным Должно существовать нечто, что творит в своей лаборатории новые прогрессивные формы, а потом выдает их на обкатку эволюции, тогда и вступает в силу действия естественного отбора. Может быть, это нечто и посылает в материальный мир новые формы через каналы аномальных зон и окон? Но не будем маленькую гипотезу выдавать за всеобъемлющее объяснение. Такое предположение, если оно в чем-то близкое к истине, не сможет объяснить весь феномен НЛО, разве что только его малейшую часть. Бывают совершенно невероятные типы пришельцев, необычных живых форм, например, маленькие человечки. Если такие случаи происходили и в старину, то Джонатан Сфифту именно такие истории могли дать идею о стран alien-путов. Это вообще похоже на сказку. 1965 год, конец августа. Жительница Сиэтла, штат Вашингтон, проснулась около 2 часов ночи и почувствовала, что тело её полностью обездвижено. Не могла даже издать ни одного звука в открытом огне появился небольшой, не больше футбольного мяча, серый объект. Он медленно залетел в комнату и завис над ковром около кровати хозяйки. Она находилась в состоянии какого-то отупляющего спокойствия и наблюдала, как объект выдвинул из себя три посадочные опоры и опустился на пол. Открылся люк, появился маленький трап и несколько крохотных человечков вышли по нему на пол. Они ходили вокруг своего летательного аппарата и, казалось, занимались его ремонтом. Когда закончили работу, вошли внутрь, и аппарат точно так же улетел в открытое окно. Тогда свидетельница почувствовала, что снова обрела способность двигаться. Кроме невероятности, здесь заметно и отсутствие какой-то логики в поведении маленьких пришельцев. Для посадки их миниатюрного корабля не было на улице места, захотелось сделать это на чистом сухом ковре. Что явно следует из этого случая, так это то, что кто-то хотел показать женщине именно такую картинку, для чего неизвестно. Может быть, эта картинка прикрывала что-то другое, что она не должна была увидеть в это время. Если, конечно, это не настоящие маленькие человечки в миниатюрном летательном аппарате. Джон Килл приводит ещё один подобный случай. В 1966 году я разговаривал с одним человеком из Лонг-Айленда, который, взяв с меня слово, что я не упомяну его имени, рассказал мне следующую историю. Однажды вечером этой весной его маленькая дочь бежала в дом и захлёбываясь от возбуждения закричала: что какие-то маленькие человечки в серебристых костюмах бегают по двору